хотя некие темные фантастические слухи, кажется, уже поползли. Однако правда была слишком невероятной, чтобы в нее поверили. Ксения Георгиевна и Павел Георгиевич стояли заплаканные, но Георгий Александрович держал себя в руках. Кирилл Александрович выглядел невозмутимым, надо полагать, с его точки зрения — Сквернейшая история завершилась еще не самым катастрофическим образом. Симеон Александрович то и дело прикладывал к покрасневшим глазам надушенный платок. Однако, подозреваю, вздыхал он не столько по маленькому племяннику, сколько по одному англичанину с соломенно-желтыми волосами. Совладев с голосом, его величество продолжил. Однако несправедливо было бы поблагодарить Всевышнего, не воздав должное тому, кого Господь избрал своим благим орудием, верного нашего гоффурьера Афанасия Зюкина. Вечная вам признательность, драгоценный Афанасий Степанович, за верность долгу и преданность царскому дому. — Да, милый Афанасий, мы вами очень благодовольны, — улыбнулось мне ее императорское величество, по обыкновению путая трудные русские слова. Я заметил, что, несмотря на траур, на груди у царицы лучезарными капельками переливается малый бриллиантовый букет. — Подойдите, Афанасий Степанович, — торжественным голосом произнес государь, Я хочу, чтобы вы знали, Романовы умеют ценить и вознаграждать беззаветное служение. Я сделал три шага вперед, Почтительно склонил голову И уставился на сверкающие лаком сапоги его величества. Впервые в истории императорского двора «Нарушая стародавние правила, мы производим вас в высокое звание камер-фурьера и назначаем заведовать всем штатом придворных служителей», — объявил царь. «Я поклонился еще ниже. Еще вчера» от такого невероятного возвышения у меня закружилась бы голова, и я почувствовал бы себя счастливейшим из смертных. А сейчас мои одеревеневшие чувства никак не откликнулись на радостные известия. И на этом поток высочайших милостей не иссяк. Взамен содержимого некой шкатулки, благодаря вам вернувшейся к царице Мне показалось, что здесь в голосе императора зазвучала лукавая нотка «Мы жалуем вас бриллиантовой табакеркой с нашим вензелем и наградными из нашего личного фонда десятью тысячами рублей». Я снова поклонился. «Покорнейше благодарю, Ваше императорское величество. На этом церемония награждения была завершена» и я попятился назад за спины августейших особ. Эндлунг тайком подмигнул мне и состроил почтительную физиономию, мол, где мне теперь до такой важной персоны? Я хотел ему улыбнуться, но не получилось. А государь уже обращался к членам зеленого дома. — Бедный, маленький Мика! — сказал он и скорбно сдвинул брови. «Светлый агнец, злодейский, умерщвленный гнусными преступниками, мы скорбим вместе с тобой, дядя Джорджи. Но ни на минуту, не забывая о родственных чувствах, давайте помнить и о том, что мы не простые обыватели, а члены императорского дома, и для нас авторитет монархии превыше всего». Я сейчас произнесу слова, которые, возможно, покажутся вам чудовищными, но все же я обязан их сказать. Мика умер и ныне обретается на небесах. Спасти его нам не удалось, но зато спасена честь и репутация Романовых. Кошмарное происшествие не имело никакой огласки. «А это главное. Уверен дядя Джорджи, что эта мысль поможет тебе справиться с отцовским горем». «Несмотря на все потрясения, коронация совершилась благополучно. Почти» благополучно добавил государь и поморщился очевидно вспомнив о ходынской неприятности и эта оговорка несколько подпортила впечатление от маленькой речи проникнутой истинным величием еще более ослабил эффект георгий александрович вполголоса сказавший Посмотрим, Никки, как ты заговоришь об отцовских чувствах, когда у тебя появятся собственные дети. В коридоре ко мне подошла Ксения Георгиевна. Молча обняла, положила голову мне на плечо и дала волю слезам. Я стоял неподвижно и только осторожно поглаживал ее высочество по волосам.